И действительно, Эра, взявшая за правило не упускать из виду ни одного из актёров, написала: "Мистер Юстейс Мэроуби был на своём месте в роли Томми. В том же духе высказался Сэн: "Мистер Юстейс Мэроуби отлично сыграл Томми, но даже и без этого он стал знаменитостью". чьей частной жизнью широкая публика интересуется куда больше, чем жизнью учёных, генералов и даже дипломатов. У меня нет возможности проследить дальнейшую карьеру Юсти Самероби. Возможно, она достигла расцвета, когда он стал членом "Тэри клуба". Во всяком случае, нет сомнений в том, что он был инициатором всех тех шуток, которыми славился клуб. Именно он прицепил на спину одного из членов комитета, не пользующегося популярностью лист бумаги со словами «Дай мне пинка», а в другой раз выдернул стул из-под известного писателя, как-то -то тот захотел сесть, об этом и сейчас со смехом вспоминают ветераны клуба. Наконец, для более убедительного доказательства его известности напомним, Что каждый из нас наверняка слышал это имя и фамилию. Юстейс Мероби, пусть даже некоторые думают, что это название соуса. Надо ли добавлять, что в Юстейс влюбилась доброе половина молодых женщин в Уэнсфорд-Коммон и Уичворк-Хилл. Что же это, если не успех? Младший сын Нелёгкая судьба выпадает младшему сыну древнего обеднявшего рода. Когда левиная доля наследства достаётся старшему брату Томасу, младший довольствуется лишь двумя тысячами фунтов дохода в год, а чистота крови не позволяет восполнить недостающие тривиальным жалованьем. Не может сэнт Веркс быть врачом, Полицейский мудрый архитектор, он должен найти более благородные средства к существованию. 3 года Роджер Сент-Верекс жил выигрышами на скачках. Сент-Верексы издревно славились любовью к спорту. А царь Роджер узнала вся Англия, когда его лошадь пришла первой и в дерби, и на кубке Ватерлоу, правда, образы чудом избежав дисквалификации. Роджер установил другой рекорд, сумев обратить ставки на ипподроме в доходный бизнес. Его книга с подробными советами начинающему же готовилась к печати, когда Роджера захлестнул поток неудач. Началось с того, что он потерял тысячи в Нью-Маркете. Следующий заезд обошелся ему ровно в 500 фунтов, а последний — в 75 фунтов. На другой день он поехал в Линкфилд, где расстался еще с пятью сотнями, отыграл их, проиграл двадцать пять, еще пятьсот, и, наконец, после последнего заезда остался без единого пенни. Когда младший сын проигрывается в пух и прах, ему остается только один выход. Роджер Сентверкс интуитивно понял, чего от него ждут. Он купил новую шёлковую шляпу, короткое чёрное пальто и пошёл в Сити. Что за чудесное место, дорогой читатель, этот Сити. Вам, мадам, удобно устроившейся с книгой в уютном будваре, известно не что жно мало. о великом сердце Сити, хотя, возможно, вы часто проезжали по его улицам, а артериям, когда хотели попасть в железнодорожные станции на Ливерпуль-стрит». И наверняка обращали внимание на тамошних скромно одетых и аккуратно причёсанных молодых людей. И вы, сэр, коротающий вечер в вашем загородном доме, даже ни во что не посвящены, хотя в жаркий полдень прикрывали голову финансовым приложением Times, спутфо с литературным и таким образом прятались от солнечных лучей под волнующими новостями о повышении курса акций Банго-Банго. Э-э, я, дорогие друзья, тоже чувствую себя полным профаном, когда речь заходит о секретах биржи.